Лондонская национальная галерея Расположившись на Трафальгар-сквер, Лондонская национальная галерея открыла свои двери 9 апреля 1839 года. Однако историки и искусствоведы датой ее основания считают 1824 год, когда английское правительство приобрело для государства 38 картин известного банкира и мецената Ангерстейна, незадолго до того умершего. Галерея считается одним из самых молодых музеев Европы среди крупных, так как французский Лувр, испанский музей Прада, Венский художественный музей, Дрезденская галерея были созданы на целое столетие раньше. Картины из коллекции Ангерстейна и составили основу будущей коллекции. Но для их экспозиции не было тогда удобного помещения, и они 10 лет выставлялись в особняке банкира на улице Пелмел, а потом еще какое-то время в доме номер 105 по этой же улице. В доме Ангерстейна надзор за картинами осуществлял реставратор и любитель искусства господин Сегье. В числе приобретенных картин были похищения Собиняна Крубенса, Христос и грешница Рембрандта и другие. Были представлены в банкирском собрании произведения отечественных английских мастеров, широко известная серия Хогарта «Модный брак», а также автопортрет и портрет лорда Хитфилда Рейнольдса Серия Хогарта «Модный брак» занимает центральное место в творчестве художника. Она рассказывает о браке по расчету, взаимной неверности, мотовстве и гибели супругов. Хотя английское правительство и купило собрание картин, но сначала не очень заботилось о его пополнении. И целые 20 лет коллекции галереи росли за счет частных пожертвований. Большая заслуга в создании галереи – принадлежит художнику и коллекционеру сэру Джорджу Бомону. В свое время именно он сделал очень многое, чтобы убедить правительство Англии приобрести у Ангестейна картины. Сам сэр Бомон в 1826 году передал в дар свое собрание старых картин, в которые входили такие шедевры, как «Пейзаж с замком Стэн» Рубенса, «Агарий ангел» Клода Лорена, «Венецианский вид», «Каналетто» и многие другие. Его примеру последовали и некоторые другие собиратели, которые завещали галерея свои живописные коллекции. Примерно в эти годы галерея и сама стала делать приобретение. В 1825 году первой была куплена превосходная крошечная «Мадонна с корзинкой» Кареджо. За ней последовал шедевр «Вак» и «Ариадна» Тициана и вакханалия Пуссена. Вакхе Ариадна является одним из самых выдающихся полотен всей галерейной коллекции. Кициан посвятил ваку и Венере цикл своих картин, и это была четвертой, завершающей. Написана она в 1518-1523 годах для феррарского герцога Альфонсо Десте, а сюжет ее воспевает вслед за римским поэтом Катулом, встречу бога вина и веселья с красавицей Ариадной, дочерью критского царя Миноса. В начале 1840-х годов резко сократилось число частных пожертвований в галерею, что было вызвано подорожанием произведений искусства на мировом рынке. Владельцы картин уже не дарили шедевры музеям, а предпочитали оставлять их своим наследникам. Вот тогда английское государство и взяло на себя решающую роль в пополнении галереи и других музеев. В 1855 году вместо прежних хранителей была установлена должность директора галереи, которую занял художник и знаток искусства Чарльз Истлейк. Он был наделен самыми широкими полномочиями и систематически получал в свое распоряжение крупные суммы на пополнение галерейных собраний. В сопровождении своих ближайших помощников Истлейк ежегодно отправлялся на европейский континент, объезжал старинные дворцы, церкви и монастыри, посещал торговые дома и известных коллекционеров, выискивая для галерей живописные полотна. Благодаря его стараниям лондонская галерея за 10 лет собрала подлинное сокровище в основном картины итальянских художников XV-XVI веков. В числе 130 купленных им картин были «Крещение Христа» Пьетро де ла Франческо, «Моление о чаше Беллини», «Поклонение волхвов» и «Портрет молодого человека Сандро Боттичелли», «Два автопортрета Рембрандта» и многие другие. Свою собственную коллекцию живописи «Чарльз» Истлейк тоже завещал галереи. Занимались пополнением галерейных собраний и другие директора галереи. Так в 1884 году были приобретены картины Мадонна Аджидея Рафаэля и Мадонна в гроте Леонардо да Винчи, а после них настало время великих мастеров испанской школы. Сначала был куплен портрет Филиппа II Веласкеса, В 1883 году галерея получила в дар выдающуюся картину Веласкеса «Христос у колонны», а через 10 лет по частному завещанию еще одну картину Веласкеса «Христос у Марии и Марфы». Лондонская национальная галерея быстро пополняла свои коллекции и вскоре остро встал вопрос о создании дополнительных экспозиций площадей Требовались и соответствующие условия для хранения и реставрации полотен. Правда, в 70-80-е годы XIX века к галереи были сделаны некоторые пристройки, но коренным образом они не могли решить эту проблему. И лишь создание в 1897 году галереи Тейт дало возможность правильно и логично распределить все коллекции между двумя этими музеями. Примерно в это же время были куплены три картины франсиско Гои и среди них знаменитый портрет «Исабель Кобос де Порсель». Незаслуженно забытый и долгое время малоизвестный за пределами Испании, великий живописец начинает в это время привлекать самое пристальное внимание историков и любителей искусства. В Лондонской национальной галерее хранится и всемирно известный шедевр Ян Ван Эйка «Портрет читы Арнольфини» – уникальное произведение во всей европейской живописи того времени. Художник впервые изобразил людей в окружающей их повседневной обстановке. Сюжет картины взят без всякой связи с религиозной темой или библейскими образами, что определяло тогда почти всякое художественное произведение. На картине – В небольшой уютной комнате изображен итальянский купец Джованни Арнольфини со своей молоденькой женой. Оба одеты в нарядную праздничную одежду, позы обоих неподвижны, лица полны самой глубокой торжественности. Скромная бюргерская обстановка и обыкновенные люди, изображенные Яном ван Эйком, становятся источником особой, поэтичности, предвещая пути дальнейшего развития нидерландского и голландского искусства. Картина сохранилась исключительно хорошо, хотя ей пришлось пройти очень долгий путь, прежде чем она оказалась в Национальной галерее. В начале XVI века портрет читы Арнольфини принадлежал Маргарите Пармской, наместнице Нидерландов. Позднее картина очутилась в Испании и В XVIII веке входила в королевскую коллекцию в Мадриде. Во время наполеоновского нашествия один французский генерал увез ее в Брюссель, где она в 1815 году была куплена генерал-майором Геем. Он привез ее в Англию, но только в 1842 году подарил галереи. А в 1992 году английская королева Елизавета II торжественно открыла большую пристройку к западной части галереи. Крыло Сейнсбери. Названо оно так по имени лорда Сейнсбери и двух его братьев, которые предоставили деньги на это строительство. Крыло было сооружено по проекту американского архитектора Вентури и отвечает самым высоким музейным требованиям современности. Помимо экспозиционных залов и помещений для временных выставок, в нем предусмотрены большой лекционный зал, залы заседаний, кинозал, аудиовизуальные средства, рестораны торгового обслуживания, Залы нового крыла имеют различную высоту потолка. Это сделано для того, чтобы можно было с максимальным эффектом разместить алтарные образы итальянских художников 15 века и меньшие по размеру портреты нидерландских и немецких мастеров. По случаю открытия крыла Сейнсбери, три с половиной месяца экспонировалась выставка «Картины королевы». На ней было выставлено 100 полотен из королевской коллекции, самого крупного в мире частного собрания. Шедевры Гольбейна, Рубенса, Ван Дейка и многие другие. Оригинальным новшеством в Национальной галерее Лондона является микрогалерея с ее автоматизированной системой информационного поиска. Стоит только нажать кнопку, и на экране монитора появляется цветное изображение любой картины, а также необходимые сведения о ней, касающиеся биографии художника, его творческой манеры, истории создания картины. Посетитель может бесплатно получить и отпечатанный план галереи с указанием расположения интересующих его картин.